Когда приезде в Кишинев ему назвали фамилию Лекса, Александр Сергеевич спросил, как зовут его? Михаил Иванович. Пушкин сейчас же подхватил, Михаил Иванович Лекс, превосходный человек Это присловие надолго осталось при имени Лекса, которого с тех пор иначе не называли, как в стихах. Действительно, Лекс был хороший человек. Пушкин заочно его угадал. На одном обеде в Кишиневе какой-то солидный господин, охотник до крепких напитков, вздумал уверять, что водка — лучшее лекарство на свете и что ею можно вылечиться даже от горячки. — Позвольте усомниться, — заметил Пушкин. Господин обиделся и назвал его молокососом. — Ну уж, если я молокосос, — сказал Пушкин, — то конечно, виносос. Однажды, когда Пушкин был в гостях у Анны Петровны Керн, Попался ему в руки ее альбом, и он, шутки ради, стал переводить в нем французские стихи на русский язык и русский на французский. Одно из французских стихотворений он перевел так. «Если в жизни поднебесной существует дух прелестный, то тебе подобен он, я скажу тебе, резон невозможно». Один из петербургских аристократов, князь М. Хвостун из Кряга, давал вечер, на котором присутствовал и Пушкин. За ужином хозяин подошел к поэту и спросил его, «Как вы, Александр Сергеевич, находите это вино?» Пушкин в ответ несколько запнулся, «Ничего, кажется, порядочное. А поверите ли, что шесть месяцев тому назад его и в рот взять было нельзя?» «Поверю». Дмитрий Николаевич Барков написал одни всем известные стихи не совсем правильно, и Пушкин вместо перевода написал, «Не смею вам стихи Баркова благопристойно перевесть, и даже имени такого не смею громко произнести. Поэт Барон Дельвик, ближайший друг Пушкина, имел немкновенную склонность всегда и везде резать правду, при том, вовсе не обращая внимания на окружающую обстановку. Однажды у Пушкина собрались близкие его друзья и знакомые, выпить было изрядно, разговор коснулся интимной жизни поэта. Пушкин остановил расходившегося Дельвига, начавшего рассказывать о каком-то любовном похождении Александра Сергеевича. «Перестань, Дельвиг, сочинять небылицы!» «Я не сочиняю небылицы!» — возразил барон. «Мой девиз — срезать правду!» — Пушкин говорит ему в тон. «Бедная, несчастная правда! Скоро совершенно ее не будет существовать, и окончательно зарежет Дельвиг!» Пушкин любил своего однокашника Кюхельбеккера, но очень над ним издевался. Обыкновенно приятельские шутки поэта проходили бесследно, но однажды одна из незначительных эпиграмм Александра Сергеевича чуть было не вызвала серьезные последствия. Дело было так. Жуковского звали куда-то на вечер, но он не явился по нездоровью. Его на другой день спросили о причине, он ответил «Мне что-то нездоровилось накануне, к тому же пришел Кюхельбекер, и я остался дома». Это дало повод Пушкину написать экспромтом. «За ужином объелся я, да Яков запер дверь оплошно. Так было мне, мои друзья, и Кюхельбекерно, и тошно». кюхельбекер взбесился, вызвал Пушкину на дуэль. Они стрелялись, но пистолеты были заряжены клюквой, и дело кончилось ничем. Во время пребывания Пушкина в Оренбурге в 1833 году Один из местных помещиков приставал к нему, что он написал ему стихи в альбом. Вот отказывался, помещик выдумал стратагему, чтобы выманить у него несколько строк. Он имел в своем доме хорошую баню и предложил ее к услугам дорогого гостя. Пушкин, уходя из бани в комнате для одевания и отдыха, нашел на столе альбом, перо и чернильницу. Улыбнувшись шутки хозяина, он написал ему в альбом «Пушкин был у Ава» а в бане. У сенатора Бориса Карлча данзаса был товарищеский обед по случаю получения высочайшей награды. В числе приглашенных был и Пушкин. Обед прошел очень весело. Князь Эристо был, как говорится, в ударе и сыпал остротами и анекдотами эротического пошиба. Все хохотали до упаду. Один только Пушкин остался невозмутимо серьезным и не обращал, по-видимому, никакого внимания на рассказы князя. Вдруг в самом разгаре какого-то веселого анекдота он прерывает его вопросом. «Скажи, пожалуйста, Дмитрий Алексеевич, какой-то советник, коллежский или статский?» «Я статский советник», — отвечал несколько смущенный князь. «Но зачем понадобилось тебе это знать?» — Затем, что от души желаю тебя скорее и действительным статским советником сказал Пушкин, кусая губы, чтобы не увлечься примером присутствовавших, оглашавших столовую дружным смехом.